9 сентября. Провести такой прекрасный день в городе представляется большой потерей. На небе не облачко, солнце теплое, голуби греются на крыше. Но город продолжает реветь немилосердно. Деревья чувствуют осенний воздух, листья их желтеют, медленно, вяло, заброшено. Улицы полны людьми, все время глядящими на витрины, но очень редко на небо. Проходя, они видят друг друга, но озабочены н е они лишь самими собой. Как они выглядят, какое впечатление производят. Зависть и страх присутствуют постоянно, несмотря на их косметику, несмотря на весь их ухоженный вид. Рабочие измотаны, мрачны и ворчливы. о с к о п л е н и е деревьев напротив стены музея выглядит совершенно самодостаточным. Река, заключенная в бетонный камень, кажется абсолютно равнодушной, безразличной. Полно голубей с их чопорным достоинством. Вот и прошел день на улице в конторе. Это мир монотонности и отчаяния, со смехом, который быстро проходит. По вечерам памятники и улицы освещаются, но остается огромная пустота и невыносимая боль. Желтый лист на тротуаре, только что упавший, он в с ё еще полон лета и даже в смерти очень красив. Он еще нисколько не увял, все еще хранит весеннюю форму. изящество но он желтый и к вечеру увянет рано утром, когда солнце только что показалось в ясном небе был проблеск иного отличного, с его благословением и красота его остается не то чтобы мысль овладела ею и удерживала ее но она оставила свой отпечаток на сознании мысль всегда фрагментарна и то, что она удерживает всегда частично, неполно, как память она не может наблюдать целое часть не может видеть целое и отпечаток благословения невербален непередаваем словами и какими-то символом м ы с л и всегда т е р п я т неудачу в своей попытке открыть, пережить то, что за пределами времени и пространства мозг, ум, механизм мысли может быть в покое самый активный ум может быть в покое его механизм может работать очень медленно спокойствие мозга, ума При интенсивной чувствительности жизненно важно. Только при нем клубок мысли может распутаться и мысль может прийти к концу. Окончание мысли – это не смерть. Только с ним возможна чистота, невинность, свежесть. Это новое качество мысли. Это то качество, которое кладет конец скорби и отчаянию. 10 сентября. Утро безоблачное, солнце как будто прогнало каждое облако с глаз долой. Царит спокойствие, нарушаемое только ревом уличного движения. Хотя сегодня и воскресенье. Голуби греются на, цин на цинковых крышах и сами почти того же цвета, что крыша. Недуновение воздуха, хотя свежо и прохладно. Есть мир, выходящий за пределы и мысли, и чувства. Это не мир. политика, священника или того, кто его ищет. Его не отыскать. Что ищут, то должно быть уже известным. А что и з в е с т н о то никогда не бывает реальным. Мир не для верующего, не для философа, который реали... специализируется в теории. Мир это не реакция, не противоположность насилия. У него нет противоположности. Все противоположности должны прекратиться. Сам конфликт двойственности. Двойственность существует, свет и тьма, мужчина и женщина и так далее, но конфликт между противоположностями ни в коем случае не обязателен. Конфликт между противоположностями возникает только тогда, когда есть потребность, побуждение что-то в ы п о л н и т ь потребность в сексе, психологическая потребность безопасности. Только тогда возникает конфликт между противоположностями. Бегство от противоположности, привязанность и отстранение – это поиск мира с помощью церкви и закона. Закон может дать и дает поверхностный порядок. Мир, который предполагает церковь и храм – это фантазия, миф, к которому может прибегать сметенный ум. Но это не мир. Символ, слово должны быть уничтожены. Не для того уничтожены, чтобы иметь мир. Они должны быть уничтожены, потому что они являются препятствием для понимания. Мир не для продажи, не средство обмена. Конфликт в любой форме должен прекратиться. Тогда, возможно, будет мир. Необходимо полное отрицание, прекращение требований и потребностей. Только тогда конфликт приходит к концу. Лишь в пустоте происходит рождение. Вся внутренняя структура сопротивления и безопасности должны отмереть. Только тогда есть пустота. Только в этой пустоте присутствует мир, чья добродетель не имеет цены и не приносит выгоды. Это... Он был здесь рано утром. Он вошел вместе с солнцем в ясное еще темное небо. Он был чудесным, исполненным красоты, тем благословением, которое не требует ничего, ни жертвы, ни последователей, ни апостолов, ни добродетелей, ни полуночного часа. Он был здесь в изобилии, и только щедрый ум и сердце могли воспринять его. Он был за пределами всякой меры. 11 сентября. В парке было многолюдно. Повсюду были люди, дети, няньки самых разных национальностей. Они разговаривали, кричали, играли. Работали фонтаны. Главный садовник имел, должно быть, очень хороший вкус. Здесь было такое множество цветов и такое множество красок, перемешанных друг с другом. Это было очень эффектно и создавало ощущение веселого праздника. День был приятный и, казалось, все вышли на прогулку в своих лучших нарядах. Пройдя через парк и перейдя главную улицу, вышел на тихую улочку с деревьями и хорошо ухоженными старыми домами. Солнце садилось, заливая огнем облака и реку. День завтра опять обещал быть хорошим, как сегодня утром, когда раннее солнце освещало редкие облачка, делая их ярко-розовыми. Это было хорошее время для покоя, для медитации. Вялость и спокойствие несовместимы. Чтобы быть в покое, необходима интенсивность и медитация. В таком случае медитация не является блуждающей, она активна и энергична. Медитация не преследование какой-то мысли, идеи. Медитация есть сущность всей мысли, которая заключается в том, чтобы выйти за пределы всякой мысли и чувства. Тогда это движение в неизвестное. Разумность – это не просто способность к планированию, припоминанию и передаче. Она больше, чем все это. Человек может быть очень информированным и умным на одном уровне существования и вполне тупым на других уровнях. Знание, пусть даже глубокое широкое, не обязательно означает разумность. Способность – это еще не разумность. Разумность есть четкое с о з н а н и е жизни во всей ее полноте, жизни с ее проблемами и противоречиями, несчастьями и радостями. Осознавать все это без выбора, без увлечения какой-либо одной из ее сторон и течь вместе со всей жизнью – это разумность. Такая разумность не результат влияния или окружения. Она не является их пленником, поэтому она может понимать их и потому быть свободной от них. Сознание ограничено, явное или скрытое, и его деятельность, какой бы живой и чуткой она ни была, заключена в границе времени. Разумность же нет. Чуткое с о з н а н и е всей полноты жизни без всякого выбора – это разумность. Эту разумность невозможно использовать для достижения выгоды, личной или коллективной. Эта разумность означает разрушение, так что форма не имеет значения. Форма же в таком случае оказывается регрессом. Без разрушения всякого, из... всякого изменения есть лишь модифицированное продолжение. Психологическое разрушение всего, что было, это не просто внешние изменения. Вот сущность разумности. Без этой разумности всякое действие ведет к несчастью и смятению. Скорбь – отрицание этой разумности. Невежество означает отсутствие не знания, а самопознания. Без самопознания нет разумности. Самопознание, в отличие от знания, не накопительно. Самопознание – учеба из момента в момент. Это не накопительный процесс. В процессе собирания и добавления формируется центр, центр знания, опыта. В этом процессе, позитивном или негативном, нет понимания. Ведь пока имеется намерение собирать или сопротивляться, движение мысли и чувства непонятно, непонятное, н п о никакого я т н н о самопознания нет. Без самопознания нет разумности. Самопознание – это активное настоящее, а не суждение. Всякое о суждение о себе подразумевает накопление, оценку из центра опыта и знания. Именно это прошлое препятствует пониманию активного настоящего. В существовании и самопознании присутствует разумность.